Глава третья. Девушка, сколько я должен за эти вещи? Продавщица, завернутая в тело греку и явно скучающая, лениво подняла один глаз. Второй косил куда-то в сторону и меня упорно не замечал. Вы ничего не должны. Она только что не плюнула через прилавок, тут же отвернулась. Ты посмотри, что с людьми неправильные шмотки делают. Стоило выбрать прикид поближе к народу, как тут же потеряла у народности всякий интерес. А кто-то ещё пытался мне втереть, что женщины видят не внешность, а интеллект и прочие достоинства, написанные на лице. А что это за тракцион невиданной щедрости? Я не видел, чтобы на дверях писали про благотворительность. За вас уже заплатили. Вот сдача. Продавщица слегка пошевелилась, чтобы проверить ценники на бирках и что-то посчитать на калькуляторе. Кто заплатил? Я не понял. И заберите себе эту мелочь. Кофе купите, может, научитесь улыбаться клиентам. А чего я буду нищебродом улыбаться-то? Ещё девка-то красивая, статная, могла бы получше себе найти. Вы о чём, женщина? Ответ уже созревал в сознании, начал доводить до крайней стадии озверения, но хотелось точно убедиться. Так девчонка за тебя заплатила, альфонс недоделанный. Тётка Сатанея сбросила бумажки на пол. Вот же ж «Коза зеленоглазая, это ж надо еще так уметь проехаться по мужской гордости!» И скальпель не понадобился. Ну, согласен. Чутка и сам передавил. Но кто же знал, что еще бывают такие нежные, совсем не приученные ко взрослому флирту? Кто мог подумать, что она снова отдавит мне ногу каблуком теперь уже по-настоящему и упорхнет из примерочной, оставив только аромат духов? Сходил, называется. Принес благодарность за помощь. За то, что спасла мне здоровье и жизнь, и никому никуда не настучала, и денег не попросила. А куда она скрылась, моя щедрая феечка? Вы не подскажете? Достал купюру из бумажника, вполне достойную, чтобы горящие праведным гневом тетенька угомонилась и смогла нормально общаться. Положил на стол. Сверху припечатал еще одной такой же, для надежности и наглядности. убежала и правильно сделала. Ты не просто Альфонс, а ещё и сволочь, жадный, деньги есть, а девчонок разводишь. Вот тебе ещё один урок. Женщина в своей солидарности иногда нелогична, и просто крупными бумажками их не возьмёшь. Это не я жадный, а она жестокая. Решила от меня откупиться, понимаете? Пойду теперь повешусь, наверное. Была у меня любовь, достоинство, гордость, а теперь ничего не осталось, кроме старенькой несчастной нокии. Чуть сам не заплакал, так искренне получилось, а продавщица не повелась. Иди ты в пень со своим кирпичом, понял? Я таких, как ты, вижу насквозь, чтоб тебе всю жизнь работать дворником на стройке. Что ж, операция благодарность, переходящая в соблазнение, не удалась. Получился один облом. Спасибо вам, добрая женщина. За что? Тёсочка растерялась, а она явно другого эффекта ждала от своих пожеланий. могли бы отправиться в бомжи или в попрошайки на паперте а дворник это оплачиваемая работа и жильё даёт при необходимости оставил их её в раздумьях о том как правильно сочинять проклятия искать милану даже не пытался она за прошедшее время успела уже пол города обежать даже на своих замшевых шпильках Всем хорош, надёжный допотопный телефон из отцовской юности. Плохо, что на нём интернета нет и не найдёшь за 3 секунды всё, что тебе надо, но зато звонит громко и вибрирует так, что начинаешь вздрагивать. Привет, братан. Куда запропастился ты? Давно тебя не видно. Здравствуй, Макс. У меня тут приключений гора. Не до тусовки пока, извини. Разве станешь по телефону рассказывать, как пошёл за хлебушком, отхватил бутылкой самогона по башке, а потом встретил мечту всей жизни. А на следующий день позорно её упустил. Ну я не для тусовки, а по делу. Завтра утром сможешь подъехать, перетрём подробности. Друг никогда не звонит по ерунде. И если хочет что-то предложить, то его как минимум стоит выслушать. Но каза с зелёными глазами куда-то упрыгала, а я ей даже не успел сказать нормальное спасибо. «У меня наутро по плану дела государственной важности. Извини». «Вот как?» По голосу было слышно, как у Макса в башке зазвенели монетки и защелкали нули на счетчике. «А сколько процентов на вар? Если что, зови. Готов вложиться за долю малую?» «Прости, дружище, но тут я не готов делиться, даже копейками. Даже посмотреть не дам». Аж передёрнуло от одной мысли, что этот Кабелина будет пялиться на Милану и пускать слюни, представляя разные разности. Убью же на хрен. Даже если почудится что-то подобное, а Макс, друг, не хочется его убивать. Интригуешь, братишка? У меня уже прямо зудит от любопытства. Сходи к неврологу. Там говорят, хорошее средство предлагают. Ни зуда, ни чесотки не останется. И любопытство по слухам тоже быстро исчезнет, причём навсегда и совсем. Обижаешь, и я за здоровьем слежу. Макс хохотнул, но его зуд нетерпения ощущался даже через трубку. Вот, чем хорош человек, так это своей чуйкой. Что-то необычное и интересное может унюхать за версту и потом ни за что не отвяжется. И от Миланы его с анными тряпками не отгонишь. Стоит лишь раз показать девчонку. Ну, и следи. Я завтра занят, Макс. Как только появится время свободное, наберу, договоримся, где встретимся. Ну ты хоть потом расскажешь, когда дело выгорит? Я ж теперь спать не буду. Угу, расскажу, покажу, но только когда выгорит. Раньше не лезь, а то сглазишь. В старости, лет под 100, обязательно похвастаюсь, а до этого и близко не подпущу. Утро выдалось с хмурыми безрадостным, куртка, купленная в подвале, не грела ни черта. Ещё это испортилось перьями в подкладке. Мелкая неприятность. Потерпеть немного, а потом выкинуть и забыть навсегда. Но хреново из меня экспериментатора, если честно. Я хотел бы видеть Милану. Снова облом на ресепшене. Была совсем незнакомая девушка, а рядом с ней ещё одна. Похоже, попал на другую смену. Чем я могу вам помочь? администратор или как там её правильно профессионально улыбнулась показала, что ей тут хорошо платят, и за эти деньги совсем не сложно показать свои драгоценные зубы, даже такому стрёмно одетому товарищу, как я. А я же вроде бы нормальным языком сказал: "Позовите Милану, или это нужно платить по прайсу?" Игра в бомжа уже начала откровенно раздражать, но расвеечка приняла меня за гопника и бедняка, очень хотелось этому соответствовать. Тем более, что целовалась она и с бомжом весьма-весьма охотно, и нисколько не притворялась. Ее нет. Эти две крашеные стервозины, красивые, спору нет, да только холодные, как мороженый хек, меня в душе ненавидели. Улыбались, как положено, в этой дорогущей конторе, не хамили, делали вид, что на все готово ради дорогого клиента. А если найду... Чёрт, ещё пару дней, и я с образом гопника намертво срастусь. Перегнулся через стойку, нагнулся к той, что поближе, многозначительно поиграл в раве, оме оскалился. Оскара, Оскара в студию. Такой талант пропадает. Мужчина, что вы себе позволяете? Убиваю Брюса с палой ещё на более нескольких тонов. Замерла, забегала глазами по сторонам. Руки на месте держи. Если кнопку нажмёшь, я тебя предупрешить успею, а после убегу. Хотя, нет, сначала всё-таки ты мне скажешь, где найти Милану. Говорил шёпотом, чтобы никакие камеры не записали игру игрой. Но вряд ли Феечка станет носить передачки, если за эти выходки меня куда-нибудь загребут. Её сейчас нет. Как вы не понимаете? Встаньте, нормальные мужчины, пожалуйста, вы сейчас поломаете нам мебель. Номер её скажи или где живёт? Я от тебя сразу отстану. Хреново, кстати, место. Что-то вдруг подумалось, что и Феечке нечего здесь делать. Завтра кто другой вот так заявится, нападёт уже без шуток. Никто её от придурка не спасёт. Не могу, не имею права. И я не знаю, честно. Перебрал с придурковатостью. Девчонок стало жалко, глазюнки у обеих уже были нам у кром месте. Ладно, давай на ночь. Когда она теперь должна появиться? Вы примёлся, позволяя им выдохнуть, но так, чтобы сильно не расслаблялись. Скоро уже должна быть, опаздывает немного. А вот сразу нельзя было так сказать. Всё раздражение мигом исчезло, день заиграл новыми красками. Если Феечка скоро появится, то почему бы и не подождать? Хорошо, я тогда здесь посижу, ознакомлюсь с вашими распорядочками, что ли. Девицы синхронно поморщились, им-то что опять не понравилось. А вы мне пока сделайте кофеку. У вас же элитное заведение, да? Положено гостям попить кофе. Э временни вагон и маленькая тележка впереди встреча с феечкой. И пускай она не станет душить меня в объятиях, я и самой потискить могу. Это уже точно не преграда. Не рекомендуется пить кофе, если вы не прошли комплексную оценку состояния здоровья. Ты глянь, какая молодец. Как по нотам, умеешь уговаривать. Этих куриц даже дразнить было неинтересно, чуть что сразу теряются, как будто программа сбоит, подвисает, и требует закрыть все лишние окна. Вот они и не могут одновременно и говорить, и думать. Не то, что Феечка. О вот, той гадости брыжут прямо фонтаном. Уж на что это с такой же ичёрствой, они как не могут свыкнуться с гордым званием Альфонса. Где тут у вас платный кофе-автомат и гардероб? Вы не собираетесь всё ходить? А что? Я вам разве не понравился, красотки? И подмигнул залихватски, вложив всё баянино, на которое был способен. Стукнул в входную дверь. спуская волну холодного воздуха и уличный шум. Кто-то вошёл. Мой спиной и мозг, до этого существовавшие отдельно от сознания, вдруг начал подавать сигналы: "Напрягись, дорогой, сожми боки и выпрями спину. Сейчас начнётся самое интересное". Стук каблуков, который ни с чем другим невозможно спутать, и аромат духов Чёрт его знает, чем Миланка себя поливает таким, но меня от этого запаха ведёт, как голодного школьника от хот-дога. «Девочки, привет! Простите, не думала, что будут такие пробки. Я сейчас переоденусь и приду». Она проскочила мимо, бросила пару фраз на ходу и помчала куда-то дальше. У этой феечки, похоже, не крылья, а какой-то пропеллер вставлен. Медленно вообще ничего не делает. Может, и к лучшему, что меня заметить не успела. Девицы за стойкой пытались ей как-то сигналить. Глаза косили, дёргали губами, кивали головами. Всё зря. Их сигналы ушли в пустоту, наверное, к инопланетянам. А феечка умчалась куда-то вглубь. А время замерло. Секундная стрелка на стенах часов, кажется, пыталась пойти обратно. Никогда ещё никого так сильно не ждал. Руки чесались от нетерпения, срочно требовалось потискать зеленоглазую феечку, а потом так и быть, можно и поболтать. Жаль, Милана была совсем не согласна с моими намерениями. "Что ты опять здесь забыл?" тонкие брови над прекрасными зелёными глазами сошлись. "Дело за похожарином. Красатулечка мне была не рада". Девицы из-за стойки незаметно испарились. Милана даже головой он вслед не повернула. Говорить ей сейчас о чувствах и о том, что скучал, ну, можно было бы попытаться, конечно, только заведомо глупо. Так вот, увидел объявление, что у вас вакансия открыта, ляпнул первое, что в кулову пришло. Листовка о наборе санитаров висела прямо перед носом. «Тебе нужна работа?» «Очень!» – прикинулся несчастным и убитым. «Похоже, только так с Миланой можно давить на жалость. Тогда, глядишь, не выгонит». Феечка скрипнула зубами. Жалость и ненависть, очевидно, внутри нее сражались не на жизнь, а на смерть. Выиграл кто-то один, судя по короткому вздоху. У меня аж за гривок зачесался от желания быстрее узнать, возьмет на работу или зашибет меня нафиг. Здесь-то скальпели по-любому найдутся быстро. «У меня есть другое предложение». Серьёзно? Какое? В голове пронеслись варианты, где можно провести свидание и всё, что за ним должно произойти. Мужем мым поработаешь? Мужем? Вот это хватка у девчонки. Вот это я понимаю, подход к вопросу. Да, не настоящим, ничего неприличного, только бизнес. Хм. Это нужно, конечно же, обдумать и обсудить. Зелёные глаза без того яркие теперь полыхали настоящим огнём. Феечка или ведьмочка? Какая разница к лешему? Хоть прямо сейчас бери, соглашайся. Зря, что ли, 2 дня за ней следом гонялся? А что тут обсуждать, я не понимаю. Мивана покосилась недовольно в сторону новоприбывшего клиента, губы поджала. Ну тут поздоровался и с винтил куда-то дальше по своим очень важным делам. Так что почьём, я ж не знаю, вдруг ты меня будешь с того. Э, я пожала плечами. а сам подбирал слова поцензурнее. В голову лезли только неприличные, и те, для которых жениться совсем не обязательно. «Чего того? Ты и так уже того, Иван Иваныч! Дальше некуда! Хуже не будет, не беспокойся!» Язвительная ухмылка чего-то совсем ее не испортила. Да и как можно испортить такие пухлые губы? С ними как не извращайся, хоть внутрь в тени, хоть выстави трубочкой, все равно манят и манят. «И чего ты ржешь, не понимаю, что я сказала такого?» Милана внезапно обиделась. «А ты можешь губы трубочкой вытянуть?» А раз уж не выдержала, усмехнулся, представляя такие гримасы, можно и проверить на деле. «Что?» Милый Ротик изобразил букву «О» в изумленном возмущении. «Нет, не так, но очень похоже на то, чем я просил. Господи, вот же идиот!» Она поспешно схватила какую-то папку вверх ногами, но стала что-то там усиленно изучать. Погрузилась в работу, короче. «А что тебе сложно? Ты мне такое предложение делаешь. Я должен же как-то изучить кандидатуру в жены». Милана упорно смотрела вниз, даже бумажки типа листала. Интересно, уже поняла, что все буквы перевернутые. «Смотри, так будет удобнее». Забрал эту папку, повернул как надо, вложил ей в белые рученьки. Пальцы случайно соприкоснулись. Феечка дёрнулась, как будто её обожгло. Документы разлетелись по сторонам. Памуглен называется. Уходи. Я думал, ты сразу испугаешься и сбежишь. Это была шутка. Расстроилась. С таким лицом только в покер играть. На раздевание мигом останешься голышом. Слишком хорошо все эмоции прописаны. Вот я дебил. Пришёл их мурять мечту всей жизни. Заткнуться бы или извиниться, а вместо этого сплошные мечты о сладких губках. Как-то не очень сложилось свидание. Впервые в моей жизни, кстати. Раньше таких обломов не случалось. «Я же попросила, уходи и не возвращайся!» «Как это уходи? Я же хотела устроиться санитаром. Какие условия? Берешь или нет? Или надо к кому-то другому идти?» Она плюнула на свои бумажки. Хорошо, хоть не выкинула в урну. Это ж чья-то история болезни. Анализы, диагнозы. Наверняка потом бы пожалела. «Послушай, Иван Иванович, если тебе реально нужны деньги и работа, то здесь лишь один вариант – притвориться моим мужем. Все, из тебя не выйдет, санитар!» «Это отчего же? Обижаешь очень!» Я уже висел у над стойкой, забыв, что хотел снять куртку. Ещё немного и перелез бы, и уйти отсюда мог бы только на прицепе от бульдозера. Ты самого здорового человека в гроб загонишь, а нам нужна статистика выздоровлений. Так что иди уже, Иван Иванович. Там недалеко есть ритуальная контора. Лучше туда загляни. Ладно, рассказывай, что там делать нужно, чтобы ты стала моей женой. И зачем тебе муж потенциальный гробовщик? Мужем становиться не обязательно. Побудешь кандидатом. Опа-па, уже снижаем ставки, что ли? А я думал, ментнуться за паспортом, потом сразу в ЗАГС. У меня мало времени, Иван Иванович. Не перебивай. Сейчас пойдут посетители пачками, уже не поговоришь спокойно. Хорошо, молчу, записываю, киваю. Всё. Нашел привязанную пружинкой ручку, какую-то рекламку. Я готов? Вещай. Мне нужен как раз такой придурок. Отлично впишешься. Во что? В дверной проем? В ситуацию. Да в какую? Можешь уже сказать нормально-то. Мастерица интриги, однако. Чем дальше, тем обиднее становилось и забавнее. И еще больше хотелось попасть на эту дурацкую работу. Мне тут уже сватают одного. Японский бог. Вот оно в чём дело. Хотя, подождите. И что? Тебя одного мало? Милана потупилась и даже, кажется, смутилась. Мне нужно отделаться от него, понимаешь? Так на хрен пошли. В чём проблема? Вот эта вечная женская беда всегда и зумляла. Она типа не хочет, но и идти не может, и вообще вся такая страдалица. Я тебя третий день посылаю. Ушёл? Уела. Значит, конкурент настоящий, такой же настерн, как я. Это даже еще интереснее. Только вопрос, Милан, и не обижайся. Спрашивай. Ты с ним тоже целовалась, когда посылала-то? Дзинь! В ушах зазвенело. Тяжелая у феечки рука, однако. И точно хорошо так по морде заехала. Но ни губы, ни нос не задела. Ты ж моя темпераментная. Дай пожалею. Поймал ее ладошку, мигом покрасневшую от удара. Поцеловал в самый центр, подул. «Тебе ж, наверное, сейчас больнее, чем мне». «Не нужно тут из меня делать, не пойми кого». Она еще сердилась, но пальчики свои не отнимала почему-то. Опомнилась, забрала, спрятала руку в карман халатика. «Ладно, не буду». «Кто ж захочет еще раз склопотать по роже? Надо сначала убедиться, что у нее все занято, а потом вопросы задавать. Так что там с тем женихом?» «Ну, я еще до конца не придумала. Все спонтанно очень вышло». Угу. Ты нас покажешь друг другу и скажешь: "Бейтесь". Я так понимаю. А потом того, кто выживет, сам опрострелишь. Ты победишь. Потом получишь деньги и всё, и всё. Убивать кого-то это очень дорого. Чуть-чуть дороже, чем работа санитаров. Ты в курсе? Вот. Вот мне такое и надо. Чему ты так обрадовалась? Дороговизне киллера, что ли? Умеет Феечка доводить до изумления. Какое? ты будешь всех доводить до белого каления а я прикинусь что безумно влюблена и только за тебя хочу замуж стоп всех это кого сколько у тебя там кандидатов-то